Глава д в ц е т Цепь событий. Путь до квартиры Дениса был долгим, поэтому я просто положила голову на боковое стекло и прикрыла глаза, надеясь немного поспать, пока такси осторожно везло меня по мокрым дорогам города сквозь пелену дождя. Блэк не поехал. Мы обнаружили, что больше не привязаны друг к другу. Когда дракон вылетел из особняка, сел в машину и куда-то укатил. Осознание того, что теперь его сила не только его, но и моя, давила на мужчину. Он около 600 лет был одинок, привык оставаться в стороне и сохранять себя и свою мощь. А тут в его жизнь врывается ураганом какая-то девчонка, крадет силу, смысл его существования, да еще и оказывается полноправной ее владелицей. Тут кто хочешь не выдержит, и наши наметившиеся отношения только ухудшают ситуацию. Он чувствует гнев, несправедливость, будто отняли его суть, и все это к любимой женщине. И от этого его грызет стыд и вина, одни из самых разрушительных чувств на свете. Как я себя чувствую по этому поводу? Ужасно! «Мне совсем не хочется быть причиной разлада в наших отношениях, тем более, когда теперь мы связаны еще сильнее». «Да, Алексис сказал, что мы не должны быть вместе. Мы даже можем жить в разных частях света, только изредка встречаясь по серьезным делам, где требуется высшая мера наказания. Однако от этого не легче». Я обрадовалась, когда Блэк вернулся. Он был спокоен, собран и вежлив. Ровно такой, каким я встретила его впервые. Отстраненный. И весь прогресс прошедших месяцев резко сошел на нет. Здесь уже не шла речь об отношениях. Даже близкая дружба была под вопросом. Мы будто действительно стали равными коллегами, у которых, кроме совместной работы, больше ничего не было. Ночь мы провели у горного дракона. Я спала в гостевой, а Вэлиант л остался в библиотеке с Алексисом. Кажется, они выпивали. Трехчасовой сон мало помог мне отдохнуть, но я была благодарна Клео за то, что она разбудила меня в с е м утра. Договоренность с Денисом о встрече никуда не делась. А добираться из пригорода нужно было около т р часов, не меньше. За завтраком я поразилась светлой к у х н е Еще на подходе мой голодный организм учуял умопомрачительный запах выпечки. Сладковатый, ванильный и с нотками тмина. Когда я вошла в просторную комнату, туда же зажмурилась, поскольку свет из огромного прямоугольного окна во всю длину стены ослепил меня. Даже угол дома был застеклен. Казалось, кто-то сложил стены, как бумагу по сгибу, потом вырезал там длинный прямоугольник, а когда развернул и поставил все на место, получилось отверстие, по форме напоминающее Г-образную фигуру из тетриса. Я впервые видела подобное решение, тем более в готическом особняке. Однако... Несмотря на стеклопакеты, окна были сделаны в нужном стиле, раздвижные и даже с деревянными шпросами. На завтрак е д и н с т в е н н о е г о р н и ч н о е на с о д е р ж а н и е Алексой испекла хлеб и эклеры. Как сказала девушка, она и уборщица, и кухарка, и секретарша. В принципе, это ее устраивало, ведь у дракона она училась параллельной истории и немного магии. а выпечка и вовсе была ее хобби. Историк не любил мучное. Мы приятно пообщались за завтраком, после чего Клео из солидарности спрятала кофе, чтобы подпортить настроение неблагодарному королю душ. Это вызвало у меня улыбку и немного сочувствия к Алексису. Если эта девчонка что-то задумала вытрясти из своего работодателя, то она это сделает. Не взирая на его ж е л а н и е или сопротивление, когда к завтраку спустились помятые и с признаками похмелья мужчины, я уже заказала такси. О том, что мне нужно посетить бывшего начальника, Блэк знал. Поэтому, когда я напомнила ему о поездке с утра и сообщила о скором отъезде, дракон не изъявил желания присоединиться. На этой странной, неловкой и какой-то официальной ноте мы попрощались. «Девушка!» а м м Я осознала, что задремала, и меня зовет таксист. Выплывать из дремы было тяжело, особенно учитывая насыщенный вчерашний день и почти бессонную ночь. «Мы приехали!» И в самом деле, за окном был знакомый подъезд многоэтажки. Я расплатилась... и поспешила внутрь. Сейчас я была даже рада, что охрана люка уехала еще ночью, когда мы прибыли в особняк хранителя истории. Не хотелось сейчас видеть их кирпичные лица и быть под наблюдением. Так как Светлов по достоверным данным покинул страну поздним вечером, переживать больше было не о чем. Его поимкой займутся органы, а не два фальшивых следователя. тире королевская парочка с пугающей силой. Тем более, что Серов и весь отдел уже знали, кем на самом деле мы являлись. Арест и допрос л а и с не мог пройти мимо ее мужа. Ну а Мартина тоже взяли под следствие, как свидетеля и возможного соучастника. Правда, вспоминая непонимание и шок на лице лисенка, а также полученную от демониц информацию, Можно было утверждать, что глупый опоротень просто влип по молодости и незнанию. Таким образом, сложно было сохранить инкогнито, когда вопросы, задаваемые подозреваемым, касались лично нас и наших личностей. «Ну, наконец-то!» С радостным восклицанием Денис встретил меня на пороге и втащил в квартиру. Разговор предстоял долгий. Это я поняла по пицце, которую предусмотрительно заранее заказал мужчина после моего звонка. Против я не была, так как до дома было всего 15 минут ходьбы. Жили мы рядом, так как именно начальник предложил мне дешевую квартиру, которую сдавала в этом районе его знакомая, Любовь Николаевна. К слову, он сам у нее снимал трешку, в которой до сих пор жил. «Присаживайся, Карма! Будем решать твои проблемы!» Денис указал на подушки, которые были раскиданы вокруг низенького столика спицей и двумя бутылками колы на нем. «Ты планируешь возвращаться к работе?» «Вот так вот с места в карьер!» «На самом деле я размышляла над этим вопросом. Не думаю, что пост к о р о л е в а душ как-то изменит мою жизнь!» По крайней мере, я на это надеялась. Не заставят же они меня, в самом деле, жить отшельницей, стать нелюдимой и угрюмой дамочкой из особняка с привидениями. А даже если и попытаются, вряд ли это у них выйдет. Я уже собиралась сказать о своих планах вернуться к написанию статей, как пришло сообщение. «Извини, пожалуйста, это может быть что-то срочное». пояснила я, доставая смартфон. На самом деле я так не думала. Это была глупая надежда на весточку от Блэка. Вдруг он написал о том, что хочет поговорить или просто желает встретиться. Да даже сухого «как ты» или «когда освободишься» было бы достаточно, но нет. Это было фото с в е т л о г о и приписка к нему от Люка. Вот так он выглядит. хотя тебе это вряд ли поможет. Это я попросила прислать мне фото. Хотела знать, как выглядит организатор незаконной торговли донорских лет жизни. Еще неизвестно, сколько высокопоставленных иных и людей могли быть его клиентами и покупать силу за деньги либо услуги. Неудивительно, что у него были возможности и связи, которые позволили ему вести этот бизнес столько лет. Кто знает, сколько еще вскроется в процессе этого расследования. Вот черт! Это было совершенно непроизвольно. Я даже не успела среагировать, как эмоции прорвались через речь. А все дело в том, что я знала лично этого самого генерала Светлова Всеволода Петровича. Именно он был инвестором нашего новостного портала. Полгода назад Денис представил нас, когда я увязалась за редактором на важную встречу. Это не может быть простым совпадением. Такое просто невозможно. Он точно знал, кто расследует дело демонолога на спонсируемом им новостном портале. Знал и воспользовался этим, отправив меня навстречу со свидетелем через Дениса. Что случилось? Начальник наклонился, чтобы рассмотреть фото на моем экране, но я быстро его заблокировала. нет Нет, ничего, просто меня... Меня, как назло, в голову ничего не приходило. Совсем не хотелось привлекать к этому делу Дениса. Меня уволили! И отчасти это было правдой. «Хм, вовремя!» — спокойно сказал редактор и откусил кусочек от треугольника пиццы. Абсолютно безразлично. Не знаю, что произошло, но я отчетливо поняла, что его вовремя касалось не новости об увольнении. Он имел в виду мою ложь, которую я придумала так кстати. И это спокойствие, никакого сочувствия, Будто ему все равно. Раньше Денис всегда сопереживал мне, даже если ему были на руку мои провалы. Но не в этот раз. Он будто просто разом перестал чувствовать. И все эти перемены произошли после того, как я увидела фото. Неужели он успел его увидеть? А даже если и так, то что могло повлиять на начальника подобным образом? Денис не смотрел на меня. Он перевалился с одной ноги на другую и потянулся к открытому ноутбуку на диване. Несколько тычков по клавиатуре, и он захлопнул компьютер, возвращаясь на место. Весь его вид и мои страшные догадки ошеломили меня. Нужно было что-то делать. Я тут же решил открыть колу и устроить с ее помощью беспорядок, чтобы выиграть несколько секунд. Выстрелившая с т р у я напитка и пены залила весь стол, ковер и дениса. В этом хаосе я одной рукой набрала сообщение блэку. Врем, е н и чтобы незаметно хоть что-то написать, было катастрофически мало, поэтому я отправила лишь слово сас. На латинской раскладке буква О была слишком далеко от с, а вот а всего в миллиметрах слева. Я очень надеялась, Что Вэллиант поймет все правильно И что сообщение будет прочитано сразу Блин, я такая неловкая Снимай футболку, я пойду застираю Я потянула его одежду вверх, но мужчина не поддался Не стоит Он оторвал мои руки от края своей одежды Взял кусок пиццы, отряхнул его от капель колы И принялся есть И принялся есть Молча, медленно, безэмоционально. Внутри вся похолодела, когда он заговорил снова. «Было весело! Жаль, что ты такая догадливая!» И он улыбнулся. Жёстко, всё ещё без намёка на искреннюю эмоцию, лишь мимика. Моё тело задеревенело, отказываясь двигаться. И как он так хорошо скрывался всё это время! Социопат, убийца, маньяк, демонолог. Кто-нибудь помогите. Все еще утро. Улицы наполнены людьми, машинами и суетливым гулом. Вот она жизнь, прямо за окном, но в пределах дома тихо и почти безлюдно. Все на работе, только единицы молодых мам сидят с детьми в доме, и то многие ушли на прогулку. От этого холодок побежал по коже. Никто не услышит моих криков. «Тебе наверняка интересно, почему я тебя не убил?» Ровно начал говорить Денис, продолжая наслаждаться едой. «А ты мне нравилась. И да, я убивал еще с ранних лет. Ваши сведения о моих преступлениях не займут даже т р е т ь истинных масштабов». Я старалась не просто не шевелиться, я даже дышала поверхностно и почти незаметно. Не хотелось провоцировать мужчину на агрессию. Все же мне нужно было тянуть время, и если для этого необходимо было его выслушать и быть покорной, я была готова. «Как же я хотел тебе все рассказать, когда мы вместе расследовали мои же преступления!» Он заулыбался. В голосе появилось иррациональное воодушевление. Но ты была не готова об этом узнать. Ты специально поселил меня рядом? Этот вопрос мучил меня. Конечно, но не из-за Светлова. Ради себя. Мне нравилось, что ты находилась близко. Он взял еще один кусок пиццы и протянул его мне. Я хотела отказаться, но неожиданно поняла, что необходимо создать дружескую атмосферу, насколько это возможно в подобной ситуации, и взяла еду. «Я был очень недоволен, когда этот чертов дракон решил использовать тебя в своих целях. Мы уже два года работали вместе, и он знал, что мои сотрудников трогать нельзя. Однако тут замаячила угроза ареста, и пришлось поступиться принципами». Будто извиняясь, каялся начальник. «Но он обещал, что ты будешь жить!» «Ты по его приказу отправил меня на встречу со свидетелем!» «В точку!» — он щелкнул пальцами. «Я как раз звонил тебе сразу после его убийства. Не могли же мы позволить вам встретиться?» «Договаривался с тобой уже я, после чего раздавил и выбросил телефон». — Дело этого парня изначально планировалось закрыть, как уличное ограбление, поэтому я не особо волновался. — А кто пырнул мечом меня? Мой убийца был точно выше Дениса, да и рога. — Кто-то из подручных Светлова. Кажется, именно он раньше заключал сделки с людьми. Он сделал несколько глотков колы из открытой полупустой бутылки. после чего продолжил. — Не переживай, он уже мертв. Полицай нашел ему хорошую замену. — Значит, мне не узнать, кто пытался меня убить. Однако я не могла понять, зачем это вообще было сделано. Неужели заместитель министра что-то знал? — Зачем ей вообще понадобилось твоему боссу? — м м Бывший начальник отрицательно помотал головой. «Не босс, партнер! Ему нужен был убийца, мне нужны были жертвы и крыша. Отличное сотрудничество, безнаказанное развлечение!» Последнее он произнес с каким-то извращенным удовольствием. «Меня даже замутило, поэтому я быстро заполнила рот пиццей. Если и вывернет, то можно было списать на спешность или притвориться, что подавилась». «Что до тебя, Лили, то все просто. Этот псих сказал, что ты королева душ. Он якобы встречал твое прошлое воплощение тысячу лет назад. Светлов был искренне убежден, что ты поможешь ему покончить с единственной угрозой его бизнесу – Вэллиантом Блэком. От этого имени я действительно подавилась. Денис был слишком хорошо осведомлен». Сказывалась профессиональная деятельность разнюхивать, а еще и окончательно убедилась в истинности наших предположений. Короля душ намеренно заманили в тот злосчастный переулок, где лежала, истекая кровью, мертвая я. Преступник знал, что дракон услышит зов моей души. Он был убежден, что мужчина потеряет все свои силы и останется уязвимым для обычных убийц. С этого момента и началась охота на Блэка, и я была лишь средством в достижении цели. — Кажется, ты надеялась, что я не знаю о твоих силах, — утверждая, а не спрашивая, сказала редактор, пугающе улыбаясь и наклоняясь над столиком. Хотелось отшатнуться, но я сдержалась. — А ты хороша, стальные нервы, — похвалил меня маньяк, И схватил за подбородок. «Выгодно тянешь время, надеясь, что тебя спасут. Вот только связи в этой квартире больше нет». Я поставил глушилку сразу, как ты получила сообщение. Слишком уж очевидным было твое удивление. И Я вспомнила, как бывший начальник что-то набрал на ноутбуке через несколько секунд после сообщения Люка. Внутри все похолодело. Огонь пылал только в том месте, где меня касались пальцы этого чудовища. «Не веришь? Проверь сама!» Он наклонился еще ниже, запустил руку под стол с моей стороны и нащупал на моих коленях смартфон. Его рука соскользнула с подбородка, после чего он выпрямился и швырнул гаджет на стол. Я немедленно разблокировала телефон и увидела ожидаемую вещь. Шкалы связи не было, а на экране высвечивались только экстренные звонки. м о ё сообщение не прошло. Оно находилось под ненавистным уведомлением, не удалось отправить. Оставалось надеяться только на себя. У меня был козырь в рукаве, но разыграть его нужно было очень грамотно. «Раз ты такой умный, то стоило побеспокоиться и о моей силе!» Я улыбнулась, нарочито-небрежно бросая телефон на подушке рядом и сама расслабленно откинулась на стену позади себя. Необходимо было убрать даже малейшие намеки на страх, иначе Денис их почувствует, как хищник-кровь. Раненая жертва, мертвая жертва. Сильная, вступающая в борьбу жертва, сама становится хищником. «Твой босс!» — я специально назвала Светлова именно так, чтобы уязвить самолюбие маньяка. «Ой, прости, партнер, боялся больше всего на свете именно Блэка, а теперь я носитель его силы. Не думаешь, что это как минимум глупо так открыто все мне рассказывать?» «И какова твоя сила?» Уголок его губ нервно дернулся. Он начал терять контроль над ситуацией. «Я легко могу сжигать души грешников, вызывать у них адские муки на пути к забвению». Я наклонилась вперед, облокачиваясь на стол, как это ранее сделал Денис и зловещим шепотом добавила. «Я самый страшный кошмар в этом мире». И это было правдой, но не в данном случае. К сожалению, демонолог был человеком, а, как известно, наша сила не действует на людей. Я была буквально беспомощна в его присутствии. Можно было положиться на новые физические силы и регенерацию. Но что-то мне подсказывало, что Денис получил достаточную дозу жизненных лет, чтобы противостоять мне. «И почему же ты не убила меня сразу, как узнала, что я тот самый маньяк с первой страницы газет?» Снова улыбаясь, спросил уверенно. Сейчас решалось многое. «Все просто. Я надеялась, что ты расскажешь, куда сбежал Светлов», — расслабленно ответила, внутри обмирая. Я с ужасом и надеждой ожидала реакции мужчины. когда в наш напряженный мир ворвался долгий звонок. Кто-то находился на пороге квартиры. Сейчас или никогда? Хм, кажется, твое время вышло. Советую не сопротивляться, если не хочешь исчезнуть на месте. Бросила бывшему начальнику, плавно поднялась и направилась в коридор, прилагая уйму усилий, чтобы не побежать. сердце так гулко стучало в ушах что я не сразу расслышала быстрые шаги позади вот тогда я сорвалась на отчаянный бег даже не оборачиваясь ладонь скользнула на защелку три щелчка и дверь открыта, но осталась еще цепочка меня рывком оторвали от пола с п е л е н а в кольцом рук и развернули спиной к выходу. знакомая энергия ощущалась где то рядом. и я поняла, что за порогом стоял Блэк. «Ломай!» — заорала, что есть мочи. Дверь открылась, натолкнулась на препятствие в виде цепочки, а потом раздался музыкальный звон разорванных звеньев. Тело наполнилось теплом. Пусть я не видела, кто вошел, и ощущала это всем естеством. «Бей!» — крикнула и вырвалась из захвата. уходя вниз и выкидывая руки вперед. Я свернулась к а л а ч и к о м на руках дракона, тихо вздыхая, и уткнулась носом в его шею. Голова все еще шла кругом. И пусть мы были дома, в безопасности, за закрытыми дверями, я не могла полностью расслабиться. Блэк гладил меня по спине, стирал ладонью слезы с щек, и шептал разные глупости и обещания. — Мы справимся, Лили. — Теперь ты не одна, нас двое. Ласково шептал брюнет, и самое главное, он сам в это верил. — Я не уйду. Просто закрой глаза и спи. Когда откроешь их, у тебя будет замечательная семья. Сам Люк Грант, два взбалмошных врача, Целый полицейский отдел и я. Поверь, оно стоит того. Я знала, что з а с т а в и л о черствого дракона неожиданно заговорить о семье и поддержке. Просто стоило Блэку скрутить Дениса, как меня накрыло желанием больше никогда не видеть иных и не иметь с ними дел. Я даже сняла камень души и швырнула его в дракона. Ничего, конечно же, не произошло. Я больше не являлась человеком, моя суть полностью перевоплотилась в иную. Прибывшие Марк и Эдвард осмотрели меня и подтвердили, что я в полном порядке, насколько это возможно для черного дракона. После этого эти двое поклонились и поздравили с новым титулом. Люк был более эмоциональным и назвал меня сестренкой по венцу власти. Все праздновали, радовались, а я пыталась просто держаться. Блэк заметил мое состояние и принял решение у в е с т и меня из квартиры серийного убийцы. Правильное решение. Я хоть смогла вдоволь нарыдаться от осознания того, как близко был конец. «Честно говоря, друзей ты выбирать не умеешь. н у ничего, я всегда подскажу тебе». что не стоит твоего внимания. Поэтому дай мне свою ручку и я верну реликвию нашего рода на твой чудесный пальчик. Я капризно промычала что-то в шее мужчины, после чего нехотя протянула свою ладонь. Вэллиант легко коснулся кожи губами и только после этого надел мне на безымянный палец перстень, с которым я уже сроднилась за это долгое время. И самое странное, что кольцо на глазах сжалось, принимая удобные для меня размеры. Раньше реликвия сидела только на указательном пальце, но неожиданно приняла меня как хозяйку и изменилась. Вот и умница! А теперь пойдем, примем ванну, переоденемся, покормим тебя и м у м Он поднял меня и понес из комнаты в первый пункт назначения. И переедем. «Что?» — организм внезапно встрепенулся. «Надеюсь, я ослышалась?» ь т ш Не нервничай! Это вредно!» Меня поставили на коврик в ванной и поцеловали в кончик носа. «И ты не ослышалась!» «Но...» — я попыталась возмутиться или хотя бы встать в позу, но меня раздели с такой скоростью, что язык справлялся только с поцелуями, никак не с речью. Вот так один хитрый дракон захватил не только мое тело, но и сердце. И что бы он там ни говорил о любви и браке, А я слышала, что сказала л а л и т а Блэку в тот самый день в допросной. «Наденешь на нее камень души своими руками, И свяжешь ваши судьбы навсегда. Это ритуал! Запомни!» Не думала. что великий король душ так скоро и так скрытно проведет этот самый ритуал. Притвориться, что не знаю? Да, так будет намного интереснее. В конце концов, Люк был прав. В семейной жизни необходимы ролевые игры.